Глава 19 Максим. Смотрю в до боли знакомые голубые глаза, задерживая отрешенный взгляд на приоткрытых губах, затем на кулоне. Меня как будто только что окатили ледяной водой. Голова идет кругом, и я не понимаю, что происходит. Снова читаю название картины. «Ариэль. Художник. Л. С». Сердце вышибает ребра, в жилах закипает кровь. Быстро дыша, оглядываюсь по сторонам и ищу того, кто принес сюда эту картину. Снова устремляю взгляд на лицо рыжеволосой русалки. Это Нина. Точнее, она очень похожа на Нину. Касаюсь пальцем кулона, медленно веду тыльной стороной ладони по ее лицу, и в мое тело вонзаются сотни острых игл. «Чья это шутка?» «Кто решил напомнить о тебе таким образом?» Художник изобразил Нину в образе русалки. «Русалки Ариэль. Я вспоминаю, как мы сидели с ней в парке, и она сказала, что хочет назвать нашу дочь Ариэль. Чувствую острую боль в груди. Все тело не имеет. Но я продолжаю пристально смотреть на русалку. Внезапно ее рыжие волосы превращаются в светлые, приоткрытые губы растягиваются в улыбке, а взгляд становится нежным, как был у Нины. Передо мной моя девятнадцатилетняя жена. Точно такая же, какой я видел ее двадцать лет назад и какой запомнил на всю оставшуюся жизнь. «Анжел, а ты не знаешь, кто художник?» Слышу голос брюнетки, стоящей рядом. «Хм...» ЛС, задумчиво произносит другая девушка. «А это, случайно, не Леонид Самойлов? По-моему, такие картины как раз в его стиле. Я куплю ее», заявляет брюнетка. «Будет висеть в комнате дочери». Я медленно поворачиваю к ней голову и едва слышно шевелю сухими губами. «Эта картина не продается». «Максим, с вами все в порядке?» Встревоженно смотрит на меня брюнетка и заглядывает в лицо. «Вы хорошо себя чувствуете? Может принести воды?» Ничего не ответив, я поднимаю с пола мобильника, разворачиваюсь и, запустив пальцы в волосы, иду в зал. Никого не вижу перед собой. В голове бьется только один вопрос. Кто принес сюда эту картину? Тот, кто это сделал, решил поиздеваться надо мной. Он знает, что Нина хотела назвать дочь Ариэль, «Знает про кулон. Кто это, мать твою? Кому пришла в голову эта идея? У меня нет никаких вариантов, кроме одного. Егор. Только он может мстить мне за Нину. И только ему могут быть известны подробности из нашей с ней жизни. Решил таким образом напомнить мне о ней? Если это так, то он точно слетел со всех катушек. И я понимаю, что он тоже до сих пор не может отпустить ее» и что винит меня в ее смерти, но это уже слишком. Я выхожу в холл, снимаю с блокировки мобильник, веду пальцем по разбитому защитному стеклу и ищу в списке контактов его номер. «Здравствуй, Максим», – раздается за спиной голос. Оборачиваюсь, вглядываюсь в лицо высокой блондинки и... С трудом узнаю Таню. Пока я пытаюсь сообразить, что она здесь делает, мне протягивает руку китаец, которого она держит под руку. «Добрый ветер!» – улыбается он. «Максим, это Джаню!» – знакомит нас Таня. «Джаню?» – и она начинает говорить с ним на китайском. «Что ты здесь делаешь?» – пилю ее взглядом. «Сюда вход только по пригласительным, а тебя я в списках не видел!» Таня, мило улыбаясь, достает из лаковой сумки пригласительное и подает его мне. Я читаю ее фамилию и округляю глаза. Татьяна Линь «Да, теперь я лень», – подмигивает она китайцу. «А это мой муж и по совместительству твой китайский партнер. Это с его фирмой ты заключил контракт на прошлой неделе». Она наклоняется ко мне и шепчет. «Я сделала все, чтобы он согласился сотрудничать с тобой. Можешь не благодарить». Я передергиваю грудными мышцами и с ненавистью, глядя на нее, сжимаю челюсти. Если бы я знал, что этот контракт как-то связан с тобой, то ни за что бы не подписал его. Прошло двадцать лет, но за эти годы ты ни разу не захотел выслушать меня. Мы оба в этом виноваты, Макс, и мы должны были вместе разделить и вину, и горе, которое нам пришлось пережить. Если бы ты тогда не... Фашу ли шама. Хмуря брови смотрит на нас китаец. Он спрашивает, что происходит. Переводит Таня и надевает на лицо улыбку. Она гладит его по плечу и, указывая на меня, что-то объясняет. Китаец, понимающе кивает, затем что-то отвечает ей. джаню просит напомнить, что завтра вечером у вас встреча в ресторане». Она глубоко вздыхает и закидывает на плечо сумку. «Надеюсь, мне ты тоже уделишь время. Нина давно умерла, а мы все никак не можем закрыть этот гештальт». «Гештальт?» Глядя ей вслед, закипаю я. «Теперь это так называется?» Меня выворачивает наизнанку от мысли, что я заключил контракт с ее мужем. Таня много лет искала встречи со мной и все-таки нашла способ подобраться поближе. Ко мне подходит один из художников и хлопает по спине. «Максим, вас ждут в зале? Вы же подниметесь на сцену и скажете пару слов об этом превосходной вечере, не так ли?» Мы входим в зал, я пристально смотрю на картину и снова каменею, видя перед собой лицо своей погибшей жены. «Вы тоже впечатлены этой работой?» спрашивает художник и, глядя на картину, одобрительно кивает. «Это молодое дарование делает большие успехи. Она обучалась у меня и...» «Она?» — перебиваю я. «Вы знаете, кто нарисовал эту картину?» «Конечно знаю! Художница Лера Савельева!» Он вытягивает шею и кивает в сторону барной стойки. Видите девушку в черном платье? Так вот это она.